Глава десятая. Зинаида. «Не можешь возглавить, ваш жопь!» Блеснула умом и красноречием Варькина, вылавливая пальцами из банки последний скукоженный корнишон. «Ну откуда я знала, что если в унитаз бросить петарду, То он взорвется и разнесет полсортира? Думала отвлекающий маневр сделать». «Сделала?» вздохнула я, вспомнив свой позор и насмешливые глаза мечущие молнии. Ну да. Если бы пальма не пропала, я бы даже выкопать все успела, пока эти придурки разбирали завалы. Ты где, кстати, такие шутихи надыба, Варькина? Убойная вещь. Унитаз, как ракета, взмыл к потолку. Как думаешь, если такую грохнуть в мусорном баке, что будет? Завалы! Эхом повторила я и поежилась, представив, что было бы, если бы проклятый холод не вытянул меня, как репу из окна. А еще я вспомнила, как он дергал пряжку своего ремня. И его бешеный взгляд, и кривящиеся в ухмылке губы. Подонок. Огненный, идеальный подонок, от которого мое тело превращается в сплошную мурашку. Черт. Пусть бы все-таки меня лучше убила унитазом, или Митрич бы уделал меня шокером. — Бога ради, Зина, да что с тобой такое? — захрустела огурцом Катерина. — У нас пальма пропала, а ты как недоенная. Ты ведь понимаешь, что это катастрофа. Холод же с тебя живой не слезет. — А она только об этом и мечтает. Вредно фыркнула чертова ухо горлоносиха. — Да, Зинаида? «Эти двое искрят так, что салюты в день города. Я видела!» «Дура! Ничего ты не видела!» — рыкнула я, нащупав банку, стоящую на столе. «Все видели за сто километров!» — вредно показала язык Лизон. «И трусы твои все видели страшные!» «И банку поставь! У меня и так голова болит после того, как меня старик приласкал шокером, и волосы до сих пор шевелятся!» «Но Варькина права. Холод нас найдет, и...» «Я всегда права», — самодовольно хмыкнула Варькина. «И у меня есть план». Я содрогнулась. Обычно планы Варькиной убойны, и радиус поражения у гениальных идей этой гангрены огромен. Ее злой гений способен превратить цветущий сад в выжженную пустыню быстрее, чем ядерная зима. «Может, не надо?» – пискнула я испуганно. Задумчивый взгляд Лиски, устремленный в пустоту, только добавил мне страхов. Такое у нее бывает только в моменты сильной мыслительной деятельности. «Боже, спаси наш город!» «А Полинария нужно привлекать!» – наконец пробормотала подруга. «Наши морды засвечены все!» Теперь на пушечный выстрел не подойти к офису. Варькину знают нукеры холода. А они там пасутся сто процентов. Мне домой надо, вякнула я, поднимаясь с табуретки. Мама, наверное, с ума сходит. Брюки надо сменить, белье опять же. И чуча в стрессе. Да, мне срочно нужно было побыть одной. Обдумать все и решить. Как жить дальше? Вообще, у меня уже был план, если честно. Просто исчезнуть, сбежать. Зарыться где-нибудь и отсидеться. Холод все забудет, если мои материалы не попадут в прессу. А через годик, когда все утрясется... Иди, иди, там тебя и примут. Не холод, так полицейские. Или ты думала, вас за тубзик и попытку проникновения будут... Казинаками угощать и какао поить. Вырвала с мясом мою уверенность в том, что все будет хорошо, гадкая Катюха. Вы теперь вне закона. Давай уж я схожу к тебе. Мать твою тамарпалну, прости, Господи, успокою. До трусов тебе притащу, твоих стремных. Я не могу маму оставить, сказала я решительно. И чучмечку тоже. Тем более, что у Мутор сейчас не самые лучшие времена. Она вчера весь дом чесноком обвесила и кол вроде точила ночью из табуретной ножки. Но я не уверена. В общем, мне домой надо. — Вместе пойдем! — задумчиво пробормотала Лиска. — Мать твою тоже увести надо, во избежание. Она нас сдать может. Да и женщина с колом нам может пригодиться. Перекантуемся в доме моей бабки покойной. Ту явку не знает никто, даже вы. Там, правда, удобство на улице и отопление печное. Печное, Валькина, знаешь, что это означает? Что ты не подходишь к нему на километр. И чучмечку. У меня аж горло перехватило от перспектив. Жить под одной крышей с мамулей в съехавшем по реке и двумя неадекватными идиотками. Приключение может стать фатальным для всех. «Объявляю операцию! Сбрось маму с поезда!» — хмыкнула елизавета «И чучмечку!» — как попугай повторила я, все еще надеясь, что этот ужас мне просто снится. «И чучмечку!» — хмыкнула подруга и полезла в шкаф. Через час мы стояли возле моего родного подъезда в самом идиотском на свете виде. Думаю, мама всадит кол нам в сердце, когда увидит. Обреченно вздохнула я, поправляя съехавший на бикрень беременный живот, сооруженный из подушки. Махировая шапка на моей голове воняла, как задница гориллы, и жутко кололась. Отчего капельки пота стекали по моему лбу прямо в глаза. Варкина, одетая, как Аполлинарий Рюрикович, в пуховик и треники с пузырями на коленях, Почесала лицо, на которое была криво приклеена бороденка в стиле сельский поп, только слегка прореженная и покоцанная. В целом, сейчас она была похожа на шелуди у алкоголика в последней стадии дистрофии. «Зря Лиска отказалась собаку изображать», — хмыкнула Катька, поправив на голове картуз. «Ей бы пошло. Кстати, там машина стоит интересная». А в ней два амбала. Да, жаль, что наша красотка отказалась. Сейчас бы задрала ногу им на колесо и рассмотрела супчиков поближе. Иди уже, дорогая, пока нас не раскрыли. Радостно гоготнуло бородатое оно и ущипнуло меня за зад. Я взвизгнула и понеслась к подъезду, как ужаленная, заливаясь дурацким смехом. Подушка, заправленная в штаны, задорно подскакивала. — А что, старик Станиславский бы мной гордился, наверное. — Ты меньше резвись! На сносях бабы так не скочут. Возьмут нас за зады наши, будешь знать. Недовольный голос подельницы слегка охладил мою радость. Я влетела в родной коридор, сдирая на ходу чертову шапку, и едва не сбила с ног пожилого мужчину, который спускался по ступеням в полной темноте почему-то. «Простите!» — мазнув взглядом по незнакомцу, и кнула я. «Где-то я видела этого человека!» Но я сразу же забыла о незначительной встрече. Взлетела по лестнице и заколотила в родную дверь, которая тут же открылась, и мне в физиономию выплеснулось ведро воды. Я проморгалась и уставилась на маму, глаза которой фанатично блестели в сумраке подъезда. «Это святая вода, чертово упырье!» — выкрикнула родительница, потрясая зажатой в руке ножкой от стула. Варькина за моей спиной хрюкнула. «Ма, послушай!» Я вышла вперед, стараясь не делать резких движений. «Надо уходить. У нас есть тайное убежище. Собирайся быстро!» «Зина, ты что ли? А с животом что?» Засуетилась мама, складывая в пакет выдернутые из другого пакета связки чеснока, песовую шапку и чучмечку. Слава богу, без лишних вопросов. И то дело. — Это у нее газы, — подала голос Варькина. — Тамара Павловна, вы как себя чувствуете? Может, голопередулу вам? — Лучше, чем ты. У меня хоть волосы на морде не колосятся, — хмыкнула моя родительница, и я поняла что в ближайшие дни мне предстоит нечто фантасмогоричное. Кстати, дочь, тот симпатичный молодой человек приезжал, которого ты кипятком окатила. Оставил свою визитку. Сказал, как ты появишься, сразу звонить. И вообще при любой проблеме. А еще он сделал так, что нам дали воду горячую. Ты же бойлер уничтожила? Симпатичный юноша и тебя любит как мне кажется я даже думала его на упыря натравить как думаешь поможет не поможет и любить он не умеет он вообще меня выпороть хотел о, -о, -о, -о восхитилась мамуля я выдохнула вырвала у матери из рук орущую чучу посадила ее в переноску напелила на маму пальто и достала мобильник чтобы вызвать такси Визитку холода спрятала в карман. Кто знает, вдруг пригодится. «Валить пора!» — хмыкнула Варькина, не сводящая глаз со двора. «Окна у вас, конечно! Мыть их надо иногда!» «Ты еще поучи!» — взвилась мама. «Тоже мне!» «Холод прибыл! Видно, амбалы все же поняли, что беременные бабы такие андраша крутить не могут!» — рявкнула подруга. «Валим!» Он уже почти в подъезд зашел. «Через чердак пойдем», — гаркнула моя родительница и, подхватив переноску, первая бросилась к выходу, пряча в карман свой импровизированный кол. «У соседнего подъезда есть выход сквозной. Оторвемся. Потом все мне расскажете, паразитки. Что опять натворили? Снова затопили целый квартал, как в прошлый раз? Или опять дерево свалили на котельную?» Тепла из-за вас, паразитки, почти месяц нет. Выдеру, как сидоровых кос. Мам, давай потом. Голос холода уже заполнил собой все пространство подъезда. Он отдавал приказы своим подчиненным, и мне хотелось остаться, чтобы он меня поймал и снова дергал бы свой ремень, прожигая меня взглядом. «Ходу!» – прошипела Варькина, заметив мое замешательство. Я ломанулась за мамулей, бодро работающей руками и ногами на чердачной лестнице. Чучмечка смотрела из переноски обезумевшим взглядом и пыталась мяукнуть. Но вместо этого из ее глотки несся жалобный сип. И я ее понимала. Через пятнадцать минут мы, наконец, остановились в паре кварталов от нашего дома, и я смогла таки вызвать такси. «Представляешь, как красавчик удивится!» Упустил птичку. Хихикнула мама и полезла в карман. Представляю. Обреченно вздохнула я. А в это время бомж аполинарий наряженный как принц датский, зашел в здание, где располагалась желтая газетенка. Его раздувало от чувства собственной значимости и собственной импозантности. Цель найти пальму казалась ему плевой. И Полик представлял, как его будут чествовать, когда он выполнит поставленную задачу. А уж обещанная сотка баксов чертовски грела душу бомжа-интеллигента. Егор Холод. Женщина – слабое, беззащитное существо, спастись от которого невозможно. Особенно женщина с дурацким именем, как у продавщицы из продмага, круглыми щеками и милым курносым носом, сводящим с ума злых бородатых дядек. Как вы снова ее упустили? Это толстая что, ниндзя или якудза? взревел я, сканируя взглядом растерянных охранников. Придурки, я вам плачу за то, чтобы вы в карты играли. Или ведьма. Задумчиво пробормотал Мишка и посмотрел на небо, словно надеясь увидеть там беглянок, оседлавших пылесосы, и другую квартирную утварь. Я поддался безумию и тоже глянул на нависшие над двором тяжелые облака. Ну а вдруг? спром сардельки станется. Ползала же она по отвесным стенам. Что ей стоит взмыть в небеса? Но, конечно, никого там не увидел зато хорошо рассмотрел след маленькой ноги на белоснежном подоконнике и сглотнул это просто сюр какой то мужик с ней был бородатый такой мелкий подал голос один из придурков которых я имел неосторожность оставить в засаде надо было самому дождаться чертовку и все же надрать ей зад да и еще они когда в подъезд вошли Из него какой-то старик появился, но он ушел сразу, не оглянулся даже. Мужик, узиный мужик, икнул я, отрываясь от облачного пейзажа. Ревность черной пеленой заволокла глаза. Черт, а я-то дурак думал, она невинная маленькая овечка. Ты попутал, что ли? Ну да. Он ее за жопу ущипнул, она так смеялась восторженно. Осклабился амбал. Уволить его, что ли, нахрен? Дать пинка под хвост, фантазер, блин. «Шеф, Саня правду говорит», — подал голос второй полудорог. Я сжал кулаки на автомате, и Мишка боком двинул в мою сторону. «Мужик был, и за попец ее щипал. По виду нищеброд». Но там и баба, не взглянешь. Толстая, растрепанная лохушка. Господи, заткни ты уже своего дружка. Он же не бессмертный. Не видите, что ли, барин гневается? Простонал Михуил и приобнял меня за плечи. Очень вовремя. Потому что в этот момент я уже не мог соображать и хотел убивать. Из чего я вообще взял, что эта толстая жабка не имеет личной жизни? Какого черта я бегаю за этой жопастой овцой, как слюнявый подросток? Я Егор Холод. А кто она? Летучая пылесосная ведьма с шилом в афедроне и изощренным мозгом. Я распахнул окно в маленькой квартирке, в которую мы вошли совершенно беспрепятственно. Ведьмы не боятся воров, потому двери не закрывают, наверное. Высунулся по пояс в надежде глотнуть воздуха и немного остыть. Под деревом, прямо напротив окна, стоял человек и смотрел в бинокль прямо на меня. Я не смог рассмотреть мужика, но что-то в его осанке, фигуре показалось мне знакомым. И какого лешего он приперся с биноклем под окна к промсардельке? «Взять!» – коротко приказал я, кивнув на наблюдателя. Двое из ларца рванулись с места, как два рысака. Я обернулся, посмотрел во двор и никого не увидел. Мужик исчез, словно провалился сквозь землю. «Миша, дверь нужно запереть. И найди эту дуру как можно быстрее, ты понял? Что-то мне все это нравится все меньше и меньше. Заказчик-старик, ты сказал начальник Зины? Я-то понял». Вздохнул мой дружок, понуро рассматривая личинку дверного замка. «Горыч, скажи мне честно, ты запал на плюшку? Что с тобой происходит? Зачем тебе эта холера? Она же катастрофа. От таких надо бежать, роняя тапки. Не пари чушь. Мне просто не нужны проблемы. И чертова ведьма не нужна. Она не в моем вкусе». Заберу у идиотки компромат и пошла на в трещину. Выдохнул я, желая одного. Быстрее свалитесь, халупы, пропахшие насквозь ароматом чертовой бабы, от которого кружится тупая башка и хочется свистнуть маленькое фото гадской папарацци, стоящее на допотопном серванте. И я не стал противиться желанию. Ухватил глянцевый прямоугольник и сунул его в карман. Михуил хмыкнул, но комментировать факт моего грехопадения не стал. Полез в карман за отмычкой. «За отмычкой? Чёрт! Даже спрашивать не стану, для чего ему нужна балерина и почему он таскает ее с собой!» «Вежливость — лучшее оружие вора!» — хихикнул Мишаня. «Навар только жидковат у нас, а, насяльника!» Фотография промсардельки. Хотя, учитывая количество ее фолловеров в интернете, ты ее сможешь загнать лет через пять за очень приличные бабки. Заткнись! Беззлобно рявкнул я, направляясь к выходу. Мне не давал покоя мужик, наблюдающий за окнами Зины. Но я также уже знал, что ребята из моей охраны, прочесывающие сейчас двор, никого не найдут. Был уверен в этом. Шеф, трех баб с кошкой видели в паре кварталов отсюда. Они такси вызвали и уехали. Мы водилу нашли, но он сказал, что высадил их в центре города. Скорее всего, эти проныры пересели или в другую тачку, или в автобус. Подсматривальщик, как сквозь землю провалился. Бабки у подъезда сказали, что этот хрыч тут уже несколько дней трется. А тетка, которая с собачкой гуляет, сказала, Мужик гнилой, пнул ее зверя, а когда она на него начала ругаться, еще и тетку толкнул. И еще, дедок этот с биноклем, встречался в кафе Чебурашка, что за углом, с какой-то бабой. Красивой очень и, судя по цацкам, богатой. Так сказала мне баба Гланя, она тут главная в уличном КГБ. Работает бабка-уборщицей в вышеназванной харчевне Но там понятие богатства весьма расплывчатое, потому что моя заколка для галстука ей шикарной показалась. Пришлось отдать за информацию. «Возмещу!» — хмыкнул я, вспомнив уродский галстучный зажим с головой волка на фронтоне и камешками вместо глаз. «Знаешь, как там тебя?» «Сеня!» — радостно выпятил грудь бодигард. «Сеня!» Останешься за главного. Брать всех, кто появится и станет проявлять интерес к жительницам этой квартиры. Приказал я, прекрасно осознавая, что сейчас все странные личности залягут на дно, включая жабку и ее подружек. Но чем черт не шутит? Жор, у нас сегодня дебаты! Обреченно вздохнул Мишка. Прекрасно! «Едем дебатировать!» Слишком жизнерадостно горкнул я, чем озадачил помощника безмерно. «А потом я хочу навестить начальника Зинаиды еще раз!» «Пальма не могла исчезнуть бесследно!» «Ее же искали девочки!» «А это значит...» «А это значит, что нам снова накидают по самые уши!» «Какая пальма, окстись!» Пробурчал Михуил потирая ладонью бычью шею. Хотя, может, пронесет. Бабы на сегодня, скорее всего, залягут, чтобы придумать казни египетские на наши несчастные головы. Некогда им будет нас калечить. Мы вышли из подъезда. С неба начал накрапывать мелкий противный дождик. Я сделал пару шагов к машине и почувствовал чужой взгляд на своем затылке, От которого стало жутко неуютно. Мишаня, на асфальт! Успел рявкнуть, прежде чем грохнуться в лужу. Раздался тихий свист, хлопка не было. Мишка взмахнул руками и начал заваливаться рядом. Дождь отчего-то стал непрозрачным, а красным и горячим. Капли, брызнувшие на асфальт, превратились в валые кляксы. — Мишка, Михуил, черт, отвечай! — заорал я, сдирая горло.